Эта девушка мучительно напрягает душу, подумал я, и уловив конец нитки, потянул клубок. Вы думаете, вам здесь сверкнёт что-нибудь, спросил я. Сердце моё билось глухо и жадно. Сквозь драп пальто я чувствовал тепло её тела. Всё, может быть, серьёзно сказала она. Вы кто? Стрела, пущенная из лука, значительно проговорил я. Сломаюсь или попаду в цель, а может быть, я вопросительный знак. Я карсар. На её щеках появились ямочки, она добродушно рассмеялась, а я стиснул её молчаливую руку и, помогая сойти у подъезда, шепнул, стараясь как можно загадочнее произнести следующую ерунду: "Талёкая, милая, похожая на цветок, шаг за шагом звучит в пустыне". Тут же, сконфузившись так, что заболели скулы, быстро оправился и, внутренне усмехаясь, пошёл за этой женщиной. Я слыхал от многих компетентных и всеми уважаемых людей, Что не следует много говорить о пьянстве и безобразиях, производимых вывернутым наизнанку человеком во всякого рода увеселительных местах. По их мнению, все подобные описания грешат не точностью, вернее, произволом фантазии, так как велик соблазн говорить о невладеющих собой людях что угодно. Я же думаю, что человек, сумевший напоить Калиостра, Марию Башкирцеву и железную маску, вполне удовлетворил бы своё любопытство. За низко кланяющимся силакеем мы прошли всей гурьбой, По засаленным коридорам в обширный дорогой кабинет с наглухо завешенными окнами горело электричество. Большой стол убранный канделябрами, геоцинтами и тюльпанами, рояль паутиной в углах, цветной линолеум на полу, дубовые панели. Всё это ещё не согретое пианством выглядело скучновато. Слегка засмеявшись, не зная с чего начать, я подарил шеф-повару три умоляющих взгляда, и он ласково хохоча принялся нажимать звонки. А семейный человек во фраке почтительно шевеля губами стал кланяться, запоминая, что нам угодно. Нас было 10. Три дамы, из которых одну вы уже знаете, остальные представляли молчаливую улыбающуюся и беспрестанно щупающую причёски фигуры, не дурненькие, но чуванные. Я Шевнер, капитан Разен, пасхальный студент, поэт с надтреснутым лицом и бородкой цвета пыльных орехов. Старик по осанке бывший военный и один самой ординарной наружности, но именно вследствие этого резко выделяющийся из всех. Он был прозаик, и звали его Попов. Сосчитав всех, я вдруг сообразил, кто мои гости, и стало мне лестно договорливости. Я поднял бутылку, отбил горлышко черенком ножа, облил скатерть, встал, прихлебывая шестирублевую жидкость, и закричал. «Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно, и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая?» Я всем сочувствую. Пью за ваше здоровье. Помедлив и посмеявшись, все стали пить. Больше всех пили я, Разен и Шевнер. Я суетился, кричал, острил и выражал желание подарить каждому 100 рублей. Уставая, я наклонялся к высокой девушке, шептал ей на ухо нежные слова любви, не помню, что оно, кажется, выходило неудачно. Каждый раз, как я начинал говорить, Она медленно поворачивала ко мне лицо и была очень внимательна, смотрела не мигая и изредка улыбаясь левым уголком губ. Обратив на это внимание, я заметил, что рот у неё яркий, маленький и упругий. Когда я дотронулся до её талии, она механически откачнулась, а я сказал: "Это ничего, что я нелеп". Я потом вымуись вашим взглядом. Всё нелепо, я нелеп. Все негры, я негр. Я держу свою душу в руках, я буду собирать песчинки, приставшие к вашим ногам, и каждую поцелую отдельно. Вы не пейте больше, серьёзно произнесла она. Видите, я всё ещё с одной рюмочкой. Я сделал отчаянное лицо, запел фальшиво и изо всех сил стараясь изобразить большую мечущуюся душу, но стало противно. Стол шумел, пел и свистал, по временам удушливый туман скрывал от моих глаз происходящее. А вслед за тем, опять очень близко, словно у себя на носу, я видел ведёрки с шампанским. За ними круг лиц, и так болезненно, что переводя глаза с одного на другого, становился на один момент то Шевнером, то Поповым, то стариком. Иногда все замолкали, но и тут не было тишины. Казалось, ворошится и бормочет сам воздух, сизый от табачного дыма. Мы говорили о женщинах, о радии, душе медведе, по вестях Разина, поэзии будущего. способах перевозки пива, старинных монетах, гипнозе, водопроводах, смерти, новое передки, мозольный пластырь, воздушных кораблях и планете Марс. Шевнер сказал, споря с Поповым: "Всё продажно, а земля лупанарей". Отупел и я чувствовал всё-таки, как меня кто-то просит уйти. С трудом сообразив, что это говорит девушка, я повернулся к ней и увидел, что она громко смеётся, а старичок гладит её по плечу, покручивая усы.